Глава седьмая. Что тебе? глядит мадам Амар строго. Аня Лило, вы хотели меня видеть. Толика магии, но совсем немножко, иначе никак. Надо же, чтобы она меня хоть бы смутно вспомнила. Идём. Госпожительница резко разворачивается и спешит покинуть зал. Иду следом к леснице и дальше в её кабинет. Уже хорошо знакомы мне после ночных приключений Даже знаю, в каком ящичке распорядительница хранит целебный коньячок. А где запас белья? Умолчим. На какой такой случай? Вильгелина раскрывает регистрационную книгу, ведёт пальцем по строчкам, бормоча. А они, а они. Находит. Несколько мгновений оглядывает свой почерк. Меня. Снова запись. Что-нибудь не так? Интересуюсь осторожно. Когда ты вещи забирала? Спрашивает сурово. Опускаю глазки. Поздно вечером. Каюсь, раньше не успела. А как на склад проникла? Договорилась с мадам-экономкой. Только вы не ругайте, это я попросила. Закрутилась и совсем из головы вылетело, пока гостей устраивала. Вы уж её, пожалуйста, пожалейте. Вильгелина поджимает губы. Жалеть экономку, конечно, не станет. Та будет всё отрицать, а это точно так же отрицать перед Райнером. И замечательно. Вот бы ещё меня водить по моему кабинету запоздалых служанок, ворчит. Касается рукой вершины поблёскивающей треугольной пирамидки на столе. Хм. Магического воздействия не было, произносит задумчиво. У меня охранный амулет. Ещё бы огненную магию в таких количествах амулет не засечёт, а вот особо чувствительный маг может. Надеюсь, тут таких нет, но всё равно осторожность не помешает. Почему тобой лорд Скайлер интересуется? Мной? Пугаюсь. Почему? Несколько минут глядим друг другу в глаза. Она не доумивает, я не доумиваю. Харавое, так сказать, недоумение. Ладно, взмахивает рукой. Сейчас никогда, завтра поговорим. Пока господа будут отдыхать. И что бы это мне в последний раз. Киваю, спешу поскорее сбежать. Заглядываю к мальчикам, но на месте уже ни тех, ни под носа. Искать времени нет. Голову начинает сдавливать эмоциями Оливия. Нервничает моя заклинательница. В их сториях комнатах подготовка почти завершена. Служанки наводят последние штрихи. Присоединяюсь, дожидаюсь, пока все разойдутся. «Почему так долго?» Дуют рыбьи губки Оливия. Едва за последней девчонкой закрывается дверь. Вашими вопросами занималась, хмыкнул. А вы как? Соскучились, вижу. Тут такой молодой охранник прогуливался, мечтательно вздыхает Тория, стихи декламировал. О слог какой, жаль не принц. Ты погоди, может, у принца слог тоже ничего, ехидничаю. Тория смотрит недоверчиво, Аливи недовольна. Сверху в окна начинают долетать голоса. Гости собираются, музыканты инструменты настраивают. Выглядываю Отсюда как раз виден парк, куда выходит широкая лестница прямиком из банкетного зала. Там же замечаю и Джейка с якорубом, нескольких драконов-драконес из приглашённых. Едва и два успеваем план обсудить. Сюда на второй этаж бегать долго, между танцами можно не успеть. Зато недалеко возле бального зала имеется шикарная дамская комната. Там они и будут дожидаться своей очереди. Но не хотят барышни на балу плясать. Пусть иными видами наслаждаются. Раздаётся магический позывной от Вельгилины. Спешим наверх, но в отличие от остальных невест, не в зал, а в туалет. Бывает, что тут скажешь. Там же принимаю Вита Ливи. А невесту оставляю на вычурный скамье у зеркала, припрятав наряд служанки под кадушкой с мелкой пальмой. Иллюзию приходится сделать поверх белья. Идём. Зову Торию. Кто бы мог подумать, то пышное красное платье с кучей кринолинов именно ей тащили. Погнала бедную служанку подгладить оборку. Это ж им не потом такое изобразить, до да последнего рюша скопировать. Одно радует: танец в нём с любым драконом будет самым целомудренным, без всяких сносящих крышу поцелуев. Я тоже тут подожду, отвечает Тория, гордо задрав нос. Зачем? Не доумеваю. Если уж первый танец Райнер танцует не со мной, значит, пусть это будет потому, что меня там нет. Э-э-э, <на> <entwickelt> ну, тоже логика, конечно. Незаметно от невест наношу немного субстанции из икры сомнительного лягуша на платье и волосы. Всё равно другой нет. Остатки поудобнее устраиваю за корсетом. Вдруг придётся ещё кому в физиономию плеснуть. <на <personal life> Надеюсь, не придётся. Имеется одна проблемка. Снадобья настояна на моём волосе и запахе. Если я их сменю, действовать перестанет. Но и на Оливии, истории, тоже реакция драконов такой не будет. Впрочем, тут уж как есть. А девицам знать ни о настойке, ни о её дивных свойствах, ни к чему. Выпячиваю рыбьи губки, удлиняю реснички, но ну, в бой Вильгелина с девочками постарались на славу. Всё так пышно, празднично, и в то же время светло и уютно. Кремовые портьеры не задерживают лучи солнца, двери на широкую террасу распахнуты. С одной стороны зала изящные фуршетные столы, с другой целый оркестр музыкантов. Мраморный пол надраин да блеска, персиковые диваны и пуфы в тон портьеры придают лёгкости. Зал гудит, наполняется гостями. Драконя троица уже тут, по центру. Всех встречают, здороваются, расшаркиваются с невестами, целуют ручки драконессам. Стараюсь идти так, чтобы не нарваться ни на каких лишних драконов. Отряд, марширующий под речёвки о безумной любви к одной из невест, не входит в мои планы. Надеюсь, Райнер не забыл, что забил вчера танец у Джайны. Девушка стоит ни жива, ни мертва. Судя по взгляду, не забыл. Ох, твою ж, Эрлин, что она тут делает? Мы же оставили её отдыхать. Вот ведь неугомонная. Как только сменю вид обратно на Ани, выясню, что ей не лежится. А коршуний глаз Райнера уже успел выцепить её поблизости той самой Джанны. Впрочем, отдаю ему должное, смотрит бегло и снисходительно, будто понятия не имеет, кто это такая, и не требовал ночью, чтобы на невесту наносила. Наблюдая потихоньку продвигаюсь, стараясь зайти со стороны Тодора Воуша. музыканты повинуясь знаку Вильгилины, которая в свою очередь реагирует на кивок главного нага, начинают играть. Мелодия вступительная, как раз чтобы каваллеры успели выбрать дам. А те, соответственно, кокетливо опустить глазки под их ищущими взорами. Я уже почти у цели. Ещё немного и Тодер заметит, поздоровается, а там и унюхает. Но чёртов червяк вдруг делает резкий разворот и размашистым шагом направляется прямиком Джайня. Ох, ну ничего себе. Да у принцев-то тут не шутошное соперничество, и за стол на перегонки, и по невестам. Притормаживаю, не удержавшись, смотрю на Райнера. Ну и лицо. Застывшая маска равнодушия, а в глазах плещет ледяная ярость. Я-то знать о его приглашении Джайны не должна, хотя, судя по лицам, она уже успела похвастать парочки невест. Аливи Рейнер делает шаг навстречу, протягивает руку. Надо же, запомнил. Впрочем, я за столом немножко похидничала, видимо, поспособствовала. Или просто я ближе всех оказалась, а кто-то не любит выглядеть идиотом, которого успели обскакать. С улыбкой вкладываю свою, делаю лёгкий реверанс. Ничего страшного, с тодром следующий танец станцую. Только девочка вряд ли смогу предупредить. Ну, потерпят. У Оливи хоть платье не пышное, наоборот, жемчужное под цвет волос. Струится по фигуре. И рука дракона на талии как-то совсем нехорошо обжигает, напоминая незапланированные ночные поцелуи. К чёрту! К моему любимому чёртику такие напоминания! Райнер чуть склоняется. Подозрительно принюхивается. Начинаю нервничать. Может, я из лягуши что-нибудь не то выжила? Так нет же, всё строго по рецепту. по ритуалу тобиш. Наверняка попортили мой пруд своими чудищами и лягушей вместе с ним. Похоже, на воздушный драконий щи запах не действует, ну или действует как-то не так. Надеюсь, хоть не предложит Аливи помыться. И ладно, моей протеже нужен тодер. А вот как Арайна Ратории соблазнять? Да, не было печали. Принц Земли решил отомстить вам за место, которое вы увели у него из-под носа за столом, улыбаюсь лукаво. На больше он не способен, презрительно хмыкает Райнер, бросает взгляд на танцующую пару, оглядывает зал. Ох, надеюсь, не в поисках Ани. Кого-нибудь ищете? интересуюсь. Райнер молчит, но ведёт. Как же замечательно ведёт. Так и хочется отдаться и раствориться. Танец не то чтобы новый, вариация одного из тех, которые я ещё в прошлый раз выучила. Но даже если бы не знала, с таким партнёром невозможно было бы ошибиться. Будем считать плюсик в его копилочку. Маленький такой плюсик среди кучи больших минусов. А вот то, что игнорирует мои слова, точно минус. А вы уже наметили себе невест? Любопытству ненавязчиво. Нет, отрезает принц и добавляет прохладно. Не питайте иллюзий, вы не в моём вкусе. Вы тоже с трудом прикусываю язык, хлопаю ресницами, складываю рыбе губки. Не переживайте, мне тоже больше по душе старший принц. Слышу странный звук, подозрительно смахивающий на скрип зубов. Отлично, что мы прояснили этот вопрос, бросает холодно. Так Аливи на симпатию этого дракона точно рассчитывать не стоит. Хотя не уверена, что стоит хоть кому-то из невест. Киваю, не могу дождаться окончания танца. А ведь ещё раз с ним танцевать. Может, всё-таки не на себя, а на него остаток флакончика вылить, чтоб уж точно внюхался. С последними звуками Райнер опускает меня рассеянно кивнув. Хоть бы поблагодарил паршивец. И решительно направляется к Джайне. Да так, что никто и на дороге встать не смеет. Вот сразу видно, у дракона увели его добычу. Хотела бы я глянуть на поединок этих двух чешуйчатых. Ко второму из которых спешу приблизиться. Судя по всему, Наг не планирует устраивать полный обмен партнершами, но попадает под воздействие на стойке. Не могу же я упустить и второй шанс. В отличие от принца воздуха, не принюхивается, а наоборот смотрит с приязнью и искренней заинтересованностью. Ну, хоть на кого-то действует. А может, воздушный ст... не совсем дракон? А кто тогда? Хм. Разрешите пригласить вас, прекрасная Оливия? Надо же, и этот помнит. Полдела, можно сказать, сделано. С любопытством поглядываю на Райнера. Интересно, Джайне он тоже будет рассказывать, что она не в его вкусе? Или девушка на самом деле понравилась? Вроде вполне мило танцуют, переговариваются о чём-то. Склонился так близко. У-у-у, бабник. Девушка мылеет, улыбается, смущается, поражаюсь, как умудряется при этом ещё и отвечать. В отличие от невоспитанного собрата, Тодер отпускает комплименты моему платью и нежному цвету глаз, и вообще заставляет расцвести, как весеннюю розу. Не будь у меня за плечами тысячелетнего опыта, наверняка растаяла бы, но не расслабляюсь, хотя для него, конечно, изображаю всё самое необходимое. Расходимся после танца весьма довольные друг другом. Дело движется. Так, теперь Тори. В музыке небольшой перерыв. Вильгелина что-то вещает о невестах, почивших в присутствии драконьих принцев. Часть гостей крутится вокруг форшэтных столов. Потихоньку пробираюсь к выходу из зала, чтобы успеть вернуться к подопечным, но тут обнаруживаю ту самую вчерашнюю нагой на у стены в зелёном поблёскивающем платье в облипку. Или это чешуя? Стоит, смотрит таким взглядом на «Оборачиваюсь, надо же, не на Тодора, а на Райнера. Вот чует моё чувствительное место, зреет тут какой-то заговор. Не могу упустить шанс, останавливаюсь. А вы что же не веселитесь? Мы знакомы? Во взгляде столько пренебрежения, словно это я, червяк, а не она. Показалось вам одиноко, — отвечаю с холодным достоинством. Оливий Иллинг. И к какой же магии у вас склонности? Кривит губы в снисходительной ухмылке зелёная. Драконов не учат правилам хорошего тона. Мой голос тоже холодеет. Не позволю всяким присмыкающимся обижать девочек. Шогора Беннельд. Всё же представляется. Вы знаете, откуда пошли отборы? Знаю, конечно, но послушать драконью версию не откажусь. Просветите? Предлагаю. Сновась снисходительная улыбка. Мол, так и быть, расскажу неразумный Вы же наверняка слышали, что силы дракона соответствуют стихии. Воздушный повелевает только воздухом, а водный водой. А среди одарённых людей часто можно встретить различные помеси. Так говорит будто о беспородных животных. Вот и на вас и женится в надежде отхватить дополнительной магии. В принципе, ничего нового для себя не узнала. Похоже, не слишком получается. Хмыкнула. Уж сколько сотен лет проводят эти отборы, но преуспели мало. Хотя понемногу, конечно, получается. То чувствительность к иным стихиям проснётся, то своя собственная намного лучше слушается. Почему же? Преуспевают. С каждым поколением драконы всё сильнее. Поэтому чем больше ваша сила, тем больше шансов. И так меня раздражает её надменный взгляд. Ни разу не пробовала использовать зелье на драконессах. Но именно сейчас вдруг захотелось утолить любопытство. Шагаю чуть ближе, беру её за руку. Склоняюсь чуть ближе к лицу. Спасибо за информацию. Девушка кривится, пытается отобрать собственную конечность, но вдруг как-то подозрительно хмурится. Во взгляде мелькает недоумение, замешательство. Да, да, и симпатия. Отворачивается, разыскивая глазами воздушного. Райнер Шайлер говорят не в восторге от отборов, произнося осторожно. Разумеется, не в восторге. Он же чистокровный дракон. М-м-м, удивляюсь. Неужели мне всё-таки померещились огненные огоньки в глубине его глаз? Я-то уже прикидывала, как бы родословную раскопать. Оба его родителя — драконы. Отец не участвовал в предыдущем отборе, сознательно отказавшись от правления. Ах, вот почему его так задевает, что Наг старший. Поэтому ни на что не рассчитывайте. Он здесь с другой целью. А сама ты похоже рассчитываешь. И что за цель интересна?